Леонид Сафронов Лошадь Как будто старую калошей По лужам шлепая губой Навстречу мне плетется лошадь Куда, родная? На убой Поговорили, постояли Среди внезапной тишины Конечно, лошадь, тыли ли, ли? село мы нынче не нужны. Друг другу руки мы пожали, Слезу смахнули со щеки, А в стороне над нами ржали, Мычали, выли мужики. Где первая любовь, где всемогущий свет, как одиноко быть самим собою, как одинок в песке прибрежном след, отмеченный, отпрянувший волною. Где поздняя любовь, друг друга не спасти, друг друга поглощают. отражение из бешенством сожму пустой песок в горсти и разожму ладонь вознеможение где вечная любовь друг друга не узнать как тихо у засыпающим затоне но что-то еще хочет рассказать, Последняя песчинка на ладони. Горбун Горбун, поймавший майского жука, Глядит на мир с улыбкою счастливой, И лунная пустынная река Сливается в саду с цветущей сливой. Жука в ладони накрепко зажав, Как в детстве Шоколадную конфету Горбун стоит Весь мир В себя вобрав Лицо подставив Неземному Свету о как он ласков Неземной огонь Горбун стоит Забыв Земную долю И разжимает Узкую ладонь, И жук воздушный Обретает волю, Жук с людяными Крыльями жужжит, Царапнув кожу, Улетает в вечность. Закрыв глаза, Горбун в ночи Стоит, Как первая Средь равных Бесконечность. Я с вами, я жив, никого не зовите, И с вами душа, как железо в магните, И с вами любовь, о которой не знает никто. Озноб с перепою, и травы под снегом, И свет, уходящий за тающим эхом, И страх от любви, побеждающий мир навсегда». Но нет меня с вами в заречном поселке, Где в черных сугробах усохшие елки, Где звездное небо и битое стекло на льду. Но лед еще крепок, и гул половодья Еще никого не тревожит сегодня, Как гул листопада в чужом високосном году. Душе тяжело, как железу в магните, Я помню о вас. Никого не зовите. О вашей любви не узнает Никто никогда. Мы все остаемся С любовью безвестной. О, Боже! Как страшно Пред бездной небесной Любовь безответную В сердце Избыть навсегда. Как тяжело Как медленно светает. В садовой бочке Слабый лёд мерцает. В последнем яблоке Замёрз последний червь. Весь вынье Седой тысячелистник. Свинцовый свет В грачиной роще выстрел. И тишина овражная в саду, И времени душа моя не знает, И день встает, и время не считает Свои тысячелетия до конца. Рубаха Всю ночь одна без страха В безумном ноябре Висит моя рубаха За домом во дворе Висит моя рубаха В ночи вниз головой И бьет ее с размаха Ветрище ледяной И, позабыв о страхе Один в чужом краю Я в ледяной рубахе Пред Господом стояю. Надежда Мирошниченко. В городе этом с рекой и обрывами, по заповедным местам. Всё мне казалось, что только красивые люди встречаются нам. Цирк осливый глядит, ветка ли спрячется, а волна изволь в центре России. И плачется Как-то свободнее, что ли? В центре России Дороги не хожено, Да не пусты кабаки. В центре России Деревни заброшены, А города велики. Вот почему я люблю Незаметное, вышедшее на поклон, Улочки с этими окнами светлыми. великами русских икон в центре россии почти уничтоженном на роковом рубеже столько за родину жизни положено разве не хватит уже сердце колотится как сумасшедшее от сквозняков и потерь кто мы сюда на минуту зашедшие словно родные теперь, Сквозь тысячу лет сохранённое До заповедного дня? И почему небеса озарённые Смотрят в упор на меня? И почему ты берёшь меня под руку, А говоришь не со мной? И почему ты молчишь со мной подолгу В центре России самой? Петр Кошель Краснеет воздух от заката И слышно, как плетется стадо И пахнет хлебом Стройны, как юные деревья Дымы из труб моей деревни Уходят в небо И в этот час поверить просто Что все мы в мире братья Сестры, и нет злодейства. Святому этому покою, Ну разве сыщется какое противодейство? Неколебим порядок жизни В моей прекраснейшей отчизне. Он, верю, вечен, Глядит на мир тепло и мудро. Предвестник завтрашнего утра. Обычный вечер. Уильяму Фолкнеру У самой охотской воды, Где мусор засыпал причал, Сидел одинокий мужик, Измятую книжку читал. В басилах, в линялых штанах Он скреб Под куфайкой бока, А серое море, как бык, Точило о сваи рога. Когда я к нему подошел, Когда я спросил закурить, Он мне протянул беломор И начал судьбу материть. Какого-то сниктина накрыл чужие квартиры и жен, Сестру в задубелый причал И город С названием Торжок. Гудели, хрипя, сейнера, К столовой рабочие шли. Медлительный северный день На убыль уже повалил. А книга лежала себе, Как рыба лежит или хлеб. И ветер страницы листал, Когда пробегал по земле. Этой ночью последние слёзы Травы скатятся и прорастут И не слёзы, а первые росы Заиграют на первом свету Открывается день Одиноко, прилегая к опушке бочком Начинается к небу дорога По которой идёшь пасеком Ну а там, где спокойно таится Нескончаемый свет впереди, Неужели еще есть границы, До которых идти да идти? Неужели не все безразлично В этом вечном блаженстве высот? Неужели все так же привычно Вновь куда-то душа побредет? Ирина Семёнова Пруд Я болею на старом диване, Долго льются по стёклам ручьи, Тихо плавают, словно в тумане. Невесёлые мысли мои наполняется шумом вселенским, Тихий дождик в сознании больном, Он идёт над прудом деревенским, Где купалась я в детстве босом. Это зов моей жажды минутной, Только жажда уходит в года. Хоть клоток бы гусиный и мутный, Золотистой воды из пруда, Мы глотали её, то и дело, Мы ныряли в неё с головой, Ничего у меня не болело, Лишь знобило от влаги живой. Этот пруд был далёк от стихии, И насквозь промерзая зимой, Как и сотни прудов по России, Он и был там стихией самой. Вот немного помоюсь на свете, и помчусь, и поеду туда, где ныряют чумазые дети в золотистые воды пруда.